Были те времена, Данила Степанович, да исторические, говорил доктор, вынимая из вспотевшего ворот о салфетку и вытирая ею лысину. Да вы теперь ещё, вёрст 20 отколите. Нус, теперь послушаемся. Какие такие у вас новости? Грибки вон всё кушаете. Уходили в спальню, где душно пахло афонским маслом от лампадак, выпотом старого тела. или лекарством. А кошечке-то открывать бы надо. Ангутис присядьте в креслице. Опускался на корточки, пряча красную шею в складки набегающей часучи. Посапывал, выслушивал ухом, а Данила Степанович видел у самых глаз запотевшую розовую лысину, светочкой жил в виде крыжика и слышал, как крепко пахнет от доктора табаком и духами. посматривал на тёмную казанскую на крышу Семёна Морозова бакошки мшистую бархатную тяжело дышал хорошос теперь не дышите не дышите когда опять заливало потом оттягивал кожу нажимал пальцем мял живот запуская руку как в тесто стучал и выслушивал сзади нажимал и у кисти и у висков разглядывал глаза, а Данила Степаныч сидел покорно и тоскливо, растерено. Хорошо с, это мы пока оставим, говорил доктор, встряхивая пузырек и для чего-то разглядывая на свет. А порошочки поглатывайте. А пелюри вот, пелюри оставим кайх до зимы, а воды жарьте. И что такое у меня? Жаловался Данила Степаныч, радуясь, что доктор говорит про зиму. И сон хороший, а вот в голову отдаёт и звон. А как вы думаете, молоды мы с вами? Ну и попито и йодиство вот пропишу вам, ещё поживём. Потом шёл Серёже купаться, лазил по обрывам, гоготал там, вызывая эхо. За обедом опять выпивал с Николаем Данилычем, и вечерком уезжал с ним, увозя корзиночку земляники и раков. А этого было в изобилии у ключевой, и заготавлялось Данила Степанычем к воскресеньям. Узнали, что охотится рик покупать у ребят, стали носить, кто что. К утру собирались на луговине и ждали под рябинами. Вот выйдет сейчас Данила Степаныч с холщовым мешочком, где у него медики, банный сбор. Сперва приносили ландыши и душистую люпку пуками. По полянкам, в березняке, по всем луговинам много было её. В сплошь иногда попадались полянки в тоненьких восковых светечках. И осталось ещё у Данилы Степаныча в памяти, когда привозил он сюда жида-компаньйона, Накупили они этой любки целые вороха. Поставили на ночь в вёдра, чтобы везти в Москву. А на утро угорели от запаху. Приносили ребята первые радостные пучёчки земляники. Потом стали носить на блюдечках, таскать кувшинами. Много было её по вырубкам. Приносили рыбы, кто сколько мог наловить руками в норах, приносили раков. Раков не ел Данила Степанович, а внуки и Николай Данилович любили. Для них он скупал раков, копейка за рака, наказывал собирать в крапиву и на погреб. В июле повалили с черникой и гонабобелем, показывая вздутые животы и завернутыми пупками самая мелкота несла в подолах рубах зеленый горох матери подсылали. И многих знал теперь Данила Степанович новую, ключевую. Праздничными были для него воскресенья, когда приезжала гусынюшка с Пашей и Любой. Так называл он невестку Ольгу Ивановну. Взял ее Николай Данилыч из московской семьи богатого булочника, и она принесла за собой пятьдесят тысяч. В молодости была тонка, как тростинка. с голубыми задумчивыми глазами, а теперь раздобрела и лечилась от полноты, начала рожать каждый год, родила троих, а потом заполнила и перестала. Все вышли хорошие породы.